Эпилог. Мама, мама, а Славка дерется. Вика, моя шестилетняя дочь, подбежала ко мне насупленная и явно обиженная на брата. Я беда, фыркнул Славик, ее двойняшка. Сама меня обзывала. Я улыбнулась, умиротворенно погладила уже довольно большой живот. Восьмой месяц пошел и погрозила пальцем обоим непоседам. С папой во дворец не пущу, если не станете жить мирно. Дети насупились. Прошло семь лет с момента нашей с Аристархом свадьбы. Кроме Славика и Вики у нас родилась Алиса. Сейчас ее трехлетку укладывали спать няньки. Аринка тоже разродилась за эти годы троими и тоже была беременна четвертым, но у нее были все пацаны. «Пора организовывать футбольную команду», — шутила она. Мы обе считали себя счастливыми женщинами, жили в достатке, холи, неги. «Мужья с нас пылинки сдували. Чего еще желать?» Зойка с Витькой, кстати, поженились. Посели в землях Аристарха, родили пятерых детишек. Гришка, новый кузнец, наконец-то начал следить за собой. Женился на Аньке, старостиной дочке. И сейчас ожидает третьего малыша. В общем, народ плодился и размножался в счастливых браках. Я еще раз улыбнулась. Прижала к себе детей, погладила их по макушкам. Я была счастлива и не скрывала этого.